Природа тот же Рим и отразилась в нём. Мы видим образы его гражданской мощи в прозрачном воздухе, как в цирке голубом на форме полей и в колоннаде рощи. Природа тот же Рим. И кажется, опять нам не зачем богов напрасно беспокоить. Есть в внутренности жертв чтоб о войне гадать, рабы, чтобы молчать и камни, чтобы строить.